Эпилог. В офисном помещении фабрики зубочисток с первого рабочего дня творился какой-то кошмар. Но Макар Игнатьевич место себе не находил по другой причине. Он все ждал, ждал и, наконец-то, дождался. Она пришла. Холодная, надменная, прекрасная, как сказка. Молодая, но почему-то обращаться к ней на «ты» никак не получалось. Она словно одним взглядом могла убить, а Макару Игнатьевичу очень не хотелось умирать до того, как он на нее наглядится. Вошла в кабинет, села и закинула стройную ножку в белом сапожке на другую. У уважаемого директора горло пересохло, но он все же задал тот вопрос, который еще с первой встречи его тревожил. «Как же вас зовут по-настоящему прекрасная фея?» Снегуритта и зовут. Она улыбнулась. Забежала отметить выполнение и попрощаться. Вселенная благодарна вам за вклад в развитие. Плачу, как обычно, чувством собственной важности и ощущением значимости. На этом все, Макарчик. Он очень испугался, что она вот так и уйдет, неожиданно, как когда-то пришла. А зачем я это сделал, прекрасная Снегуритта? Зачем подсовывал елочную игрушку Ольге под нос? Она ж после этого уволилась. А за ней по непонятной причине еще пять человек заявление написали. Как будто ее пример стал заразным. Так было надо. Она потерла длинные пальцы. Подарок младшему брату был необходим. Дело в том, что он характером в отца пошел. А люди, которые постоянно творят чудеса, перестают их замечать. Пришлось вмешаться. и кинуть в него настоящим волшебством, чтобы он еще столетиями тянул эту лямку на одной инерции. я так к счастью, вся в маменьку. Холодный цинизм и продуманные манипуляции. Повезло вселенной, что у нее есть я. Прощай, Макарчик. Была равнодушна к нашему знакомству. Снегуритта встала, но и Макар Игнатьевич нервно подскочил на ноги, словно собирался волшебную красавицу схватить и себе навсегда оставить. «Подождите, а как же я?» — жалобно воскликнул он. «Что же мне теперь делать?» Она обернулась и весьма изящно поморщила носик. Вздохнула, будто очень устала, и выдала. «Мне-то откуда знать? Хоть линию производства шпажек для шашлыка запустить?» Прекрасное видение исчезло, а Макар Игнатьевич еще целый час торчал в центре улучшенной им же вселенной с разинутым ртом, И судорожно повторял «Это гениально! Это же просто гениально! Как же мне раньше эти шпажки в голову не пришли!»